Глава седьмая. Сквозь арку. Они оделись и вышли в подъезд. Том лучезарно улыбнулся кому-то. «Добрый день, Тереза!» «Здравствуй, Том!» Совсем невысокая женщина с тщательно уложенными седыми волосами средней длины, закутанная в темно-бордовую шаль, прикрывавшую даже ее колени, Настойчиво водружала фигурку белоснежного ангела, крылья и волосы которого покрывали золотые блестки, на миниатюрную елку, росшую в горшке прямо на лестничной площадке. Ангел соскальзывал с упругой еловой ветки и падал на пол, но женщина настойчиво продолжала свои попытки. «Тереза, это Эрни! Эрни, это Тереза!» Женщина отвлеклась от сражения с елкой и недоверчиво покосилась на шапку Эрни. Ее темно-зеленые шерстяные брюки с хорошо заметными стрелками были почти такого же цвета, как несчастное дерево, с которым она вела борьбу. «Твой ученик Том?» «Именно. Причем один из самых лучших!» Том гордо приобнял за плечи Эрни, выпячивая грудь, будто тот только что завоевал олимпийскую медаль под его руководством. Когда они миновали усердную Терезу и вышли из подъезда, Том отпустил Эрни и снова по-детски расхохотался. «Они знают?» Эрни был откровенно разочарован. Он думал, что стал сопричастным чему-то тайному, чему-то, что открыто очень немногим, он чувствовал себя особенным достойным а теперь выясняется что эту тайну знаю даже соседи по подъезду конечно нет в обычной жизни я учитель истории в свободное время так сказать том снова хохотнул но конечно они находят меня немного чудаковатым как ты наверное догадался у эрни отлегло от сердца День был солнечным, рассыпчатый снег искрился, ослепляя. В мягком морозном воздухе клубились облачка пара, следы теплого дыхания Эрни и Тома. Во дворе какой-то малыш пытался скатать в шарик снег, который совсем плохо лепился. Малыша это совсем не расстраивало. Он бросил снежный комок на землю, сам плюхнулся рядом и стал молотить по нему пластмассовой лопаткой. папа малыша и Том приветливо помахали друг другу. Малыш посмотрел на Эрни и тоже помахал ему лопаткой. Эрни улыбнулся и помахал ему в ответ. «Пойдем», – сказал Том почти шепотом и стремительно прошествовал за угол. Когда Эрни догнал его, он стоял возле арки, соответствовавшей его росту. Арка представляла собой проем в воздушном пространстве, по ту сторону которого клубился зеленоватый туман. Мимо прошел какой-то мужчина, коротко поздоровался с Томом и пошел дальше. — Они не замечают? — спросил Эрни почти шепотом. — Как видишь! — будничным тоном изрек Том. — А теперь сосредоточься. Помнишь двор и крыльцо? Эрни кивнул. И закрыл глаза. Он помнил крыльцо, старый фонарь, сейчас он вряд ли светит. Снежное поле, обрамлённое подступающим со всех сторон лесом, полным Том мягко втолкнул Эрни в проход. Вязкий туман едва коснулся его кожи и снова отпустил в морозный воздух, теперь сильно пахнущий лесом. Он открыл глаза и снова зажмурился так ярко блестел снег на сетчатке отпечатались два силуэта эрни защитил глаза ладонью и присмотрелся силуэты принадлежали животным матери и совсем молодому зверьку прижимавшемуся к ее боку мать настороженно смотрела в сторону эрни инстинктивно заслоняя собой детеныша позади себя эрни услышал шаги дом поднимался на крыльцо. «Я сейчас!» Он подмигнул Эрни и исчез в недрах дома. Через пару минут он уже вышел обратно, держа в руке связку высушенных трав. На нем снова были сапоги с высокими голенищами. «Подождешь меня здесь? Они не слишком доверяют людям». «Правильно делают» подумал Эрни, вспомнив, как однажды, ночуя в лесу, слышал топот копыт и выстрелы, после которых еще долго кричало все живое в лесу. Том шел навстречу животным, и они, немного поколебавшись, тоже медленно побрели ему навстречу. Глаза Эрни уже привыкли к свету, и он смог рассмотреть их получше. Это были олени, мама и сын, который теперь выступал впереди. У него уже пробились рожки. Его ноги были еще не такими сильными и норовистыми, как у матери, но он решительно и гордо вышагивал вперед, скидывая голову, встряхивая совсем молодыми, но уже разветвившимися рогами, с любопытством и энтузиазмом оглядывая все вокруг. Не он... Ни его мать не проваливались под снег, как Том. Том остановился, разложил на снегу травы и медленно пошел назад, хотя олени явно не боялись и не стеснялись его. Только сейчас Эрни наконец осознал, чем же этот чудаковатый человек так расположил его к себе, когда они встретились впервые. Том... Искренне любил детей и животных и умел ладить с ними. «Хочешь занырнуть обратно?» Том снова стоял рядом с Эрни, а олени к чаще. «Кстати, мистер По на той стороне всегда делает вид, что мы незнакомы, и притворяется обычной дворовой вороной. Особенно ему нравится красть еду у местных котов, и дразнить их. Они никогда не могут его достать. А когда я намекнул ему, что в его возрасте играть в такие игры не слишком благоразумно, он разбил мою любимую антикварную вазу для цветов. Веришь мне? Охотно верю. эр не вспомнил суровый взгляд черных умных глаз и плед, который, наверное, сейчас так и висит на бельевой веревке. А... «Сколько лет, мистер Упо?» «Умножь свой возраст на десять». «Сто двадцать лет?» «Именно. Он из древнего рода воронов, друживших с воинами и знахарями. Вороны бывают вполне дружелюбны и сговорчивы, если уважать их принципы». Они подошли вплотную к полотну густого клубящегося тумана. Том запустил в него руку и очертил границы проема, через который они попали сюда, и сквозь арку снова стал виден залитый солнцем двор. В следующее мгновение они двое, как ни в чем не бывало, огибали дом, направляясь к деревцам, росшим посреди двора. На ветке одного из них величественно восседал мистер По, действительно игнорировавший факт их присутствия. Взгляд мистера По был устремлен в одно из окошек, за чистеньким стеклом которого, заняв весь подоконник, мирно спал очень толстый кот с блестящей шерстью. От арки, сквозь которую они проникли во двор, не осталось и следа. Эрни пытался представить, что подумал бы обычный человек, случайно заметив, как они материализовались из ниоткуда. «А...» «Как это выглядит со стороны?» «Так, как будто ты вывернул из угла. При редком стечении обстоятельств кому-то покажется, что ты вырос из-под земли. Кому-то очень-очень внимательному, ничем не занятому и никуда не спешащему. А разве среди современных людей такие встречаются часто?» Эрни рассмеялся. В словах Тома была весомая доля правды. Люди всегда слишком заняты собственными делами и мыслями. А если им и довелось заметить что-нибудь совершенно необычное, они тут же постараются забыть об этом или же придумать удобное логическое объяснение тому, о чем не хочется задумываться. «Пора бы нам домой. Какой вход предпочитаешь?» Эрни жестом указал в направлении угла дома из за которого они только что появились я так и думал том топал каблуками своих высоченных сапог стряхивая налипший на них снег меньше чем через минуту они снова были у крыльца с фонарем кстати тереза совсем не злая том внимательно осмотрел шапку эрни но знаешь что «Давай-ка завтра купим тебе новую одежду, окей?» Эрни стянул с себя шапку и рассмотрел ее. Она была не слишком чистой, в разных местах из нее торчали оборвавшиеся нитки. «Я бы рад, но у меня совсем мало денег». Эрни похлопал себя по ноге там, где в кармане джинсов лежали последние две монеты. «Ты ведь теперь работаешь на меня, так ведь?» «Я, конечно, собираюсь платить тебе за это. Или я похож на эксплуататора?» Том попытался сделать суровое лицо. Выглядело это очень смешно.